По поводу Фуко. Лев Лосев, 1937. Подписи к виденным в детстве картинкам. Третье. Штрих. Слишком накренился этот брик. Разодран парус. Скалы слишком близко. Мрак. Шторм. Ветер. Дождь. И слишком близко берег, где водоросли, валуны и брызги. Штрих-мрак. Штрих-шторм. Штрих-дождь. Штрих-ветровой. Крут-крен. Крут брек. Все скалы слишком круты. Лишь крошечный кружочек световой, Иллюминатор кормовой каюты. Там крошечный нам виден пассажир, Он словно ничего не замечает, Он пред собою книгу положил, Она лежит, и он ее читает. 1984 Виртуозность стиха трудно представимое. Но это уж потом обращаешь внимание и восхищаешься, как передан экспрессивный рисунок, на который глядит автор, какая звукопись бури, будто слышная наяву. Стискивание согласных, особенно в третьей, пятой шестой строках, удары волн, треск бортов — это после, вчитываясь и восторгаясь. Первое и самое вероятно важное ощущение покоя и правильности жизненной эмоции — Опять-таки лишь во внимательном перечитывании понимаешь, как при переходе от шторма к пассажиру удлиняются слова, как отступает и приглушается раскат Р, исчезая в последних стихах. Первое же, и самое вероятно важное ты видишь этого спокойного и мудрого с книжкой. Хочется также выглядеть в бурях, в противоположность тому, под парусом, у которого только струя светла, остальное мятежный ужас. Стихи о картинах — почтенный жанр. В русской поэзии замечательный образец, в картинной галерее Николая Олейникова, где благостная обстановка «Пьяницы» — картина Красбека, так созвучно Лосевскому описанию. Свои очень похожие морские сюжеты рассматривал Ходосевич. На спичечной коробке. Смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмочтовый, не двигаясь, бежит. Он видел такой же иллюминатор кормовой каюты, который, как сухопутный шпак, называл окошком и человека за ним. Вот и сейчас, быть может, в каюте кормовой в окошечко глядит он и видит нас с тобой. Маргарита Волошина Собашникова в книге воспоминаний рассказывает о профессоре искусствоведе, который решил посвятить жизнь науке. В молодости, увидев такую же, а может быть и эту самую лосевскую гравюру, Человек был погружен в чтение, его лампа бросала кружок света на открытую страницу, а кругом все тонуло во мраке. Успокоительный контраст. Вот очарование. У Гончарова во фрегате «Паллада» пассаж о шторме на Индийском океане. Автор укрылся в каюте, однако его настойчиво тянули на палубу, и в конце концов Гончаров сдался. Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны. «Какова картина?» — спросил капитан, ожидая восторгов и похвал. «Безобразие, беспорядок», — отвечал я, уходя весь мокрый в каюту, — «переменить обувь и белье». «Поэзия обыкновенных историй высочайшая из всех», — одушевляет многие стихи Лосева. «Образ пассажира кормовой каюты и по-другому существенен для его восприятия. Ага, литература. Он книжку читает среди бури, но бурю не замечает лишь словно вот она, штрих, шторм. Книжка, правда, важнее». Лосевскую образованность и литературность отмечают все. Валентина Полухина. Интертекстуальное поле поэзии Лосева столь объемно и компактно, что на 100 страницах умещается вся русская поэзия от слова о полку Игореве Дубродского. Псой Короленко. Своего рода центон основных мотивов русской классической литературы начала века. Сергей Гондлевский. Эссе о Лосеве даже назвал «Литература в квадрате», считая реальность словесности не менее осязаемой и плодотворной для лосевского творчества, чем реальность окружающей жизни. Верно, за ним, Лосевым, та протяженность культуры, которую мы даже и знаем, но не всегда осознаем. Отсюда тоже признательность за напоминание, которое, как говорит Сенека, не учит, а направляет. Напомнить — это вроде как ободрить, поэтому нужно порой привести себя в память — Таким вещам следует не лежать в запасе, а быть под рукой, что полезно для нас. Нужно часто встряхивать, часто взбалтывать. Подпись к виденной картинке. Профессор Лосев взбалтывает пробирку с культурой микроорганизмов нашей питательной средой. Но вот как начинается стихотворение Фуко. «Я как-то был на лекции Фуко. От сцены я сидел недалеко. Глядел на нагловатого уродца. Не мог понять, откуда что берется». Резко даже грубо. Лосев вообще хулиган при всем своем профессорстве в Дартмут-колледже, входящем в элитарную лигу плюща. Респектабельный хулиган, оксюморон. Потому и звучат лосевские выпады внезапно броска, А ведь как может благопристойно начать, черти чем закончив? Он смотрел от окна в переполненном баре за сортирную дверь без крючка. Там какую-то черную розу долбали, в два не менее черных смычка. Ладно, тут а бруклинско-блоковской розе-розе. А чем же вызывает такую неприязнь Мишель Фуко, властитель структуралистских дум, археолог знания? Как раз тем надо думать, что умственный археолог не только иной, но вредно-чужой, враждебный, не игра в бисер о растлении умов. Фуко смеяться не умел и плакать, и в жизни он не смыслил ни хрена. Лосев в жизни остро смыслит и остро чувствует. В одном из лучших поздних стихотворений станции детское послевоенное впечатление звучит просто доходчиво и трагично. Седьмой десяток лет на этом свете при мне посередине площадей живых за шею вешали людей, пускай плохих, но там же были дети, Такое, кажется, называется нравственным императивом. Псевдоним совести. Какой нахрен профессор и книжник? Лосевская снатина безумия — вербальное освоение Алексея Германа, хотя стихотворение написано раньше, чем вышел фильм «Хрусталев машину». Ощущение от того и другого одинаковое сердцебиение. Портянку в рот, коленкой в пах, сапог на харю. Но чтобы сразу не подох, не додушили. На дыбе из вонючих тел бьюсь, задыхаюсь. Содрали брюки и белье, запетушили. Так там, в кино, в две минуты спрессовано отчаяние и горе. Все внутри колотится в ритм ударов фонаря о скобу, когда насилуют в воронке генерала. Про Фуко и про Розу я как-то прочел перед респектабельной литературной аудиторией в Москве. Никто даже не улыбнулся. Губы не раздвинули, а поджали. «Где они живут и как?» — подумал я, вспоминая, как днем раньше в Шереметьеве у багажной ленты молодая мать говорила дочке лет восьми негромко, мягко, размеренно. «Ёб твою мать! Постой ты минуту, блядь, спокойно!» Я взял чемодан и пошел мимо таможника, который в полголоса, развлекая себя, покрикивал «Редлайн, плиз! Нихуя расслабляться! Редлайн, please. Книги можно читать по-разному. Бунин... Обучил крестьянского парня собирать народные песни и поговорки и как-то дал ему смерть Ивана Ильича. Ну, понравилось? Отчинно понравилось. Там буфетный мужик большие деньги загребал. Мандельштам написал, разночинцу не нужна память. Ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, и биография готова. В этой книжке я попробовал такое сделать. Потом подумал, что можно еще рассказать о фильмах, которые видел, о картинах, перед которыми простаивал, о музыке, которую слушал. Попытался представить и понял, что получатся другие автобиографии. Так и должно быть, что ли? Не стоит слишком вникать. Ведет к шизофрении. Книжек хватит. Вот эти лосевские подписи перечитывать не устаю. Догадываюсь и даже знаю, почему. Но не хочу до конца выражать свое понимание словами, пусть остается так, на то и стихи.